Глава шестая. Маригана Света в этом месте не было никогда. Не появился он и сегодня. Ни хвойные гирлянды, ни венки из астролиста, ни даже пламя очагов, в которых по случаю праздника трещали березовые поленья, не могли разогнать вечной тьмы, обитавшей в каменном городе. Мор любила тьму Велариса, неотъемлемую часть Риза, такую же, как кровь. Но там была скорее темнота. Здесь царила тьма особого свойства, в которой все гнило, приходило в упадок и лишалось жизни. Снова тот же тронный зал с колоннами, украшенными изображениями скользких чешуйчатых тварей. И феец с золотистыми волосами, вышедший навстречу, был порождением здешней тьмы. Он жил в своей стихии. Кейр — ее отец. Прошу извините, если мы нарушили ваше торжество. С учтивостью придворного произнес Ризант, обращаясь к Кейру и другому Фейцу, стоявшему рядом. Эрис, Тронный зал пустовал. Одно слово Фейры, и весь здешний сброд, обычно пирующий, танцующий и плетущий интриги, исчез. Остались лишь Кейр и старший сын верховного правителя двора осени. Кейр заговорил первым. «Чем мы обязаны такому удовольствию?» — спросил он, поправляя лацканы черного камзола. Насмешливый тон, под которым не слишком глубоко скрывались оскорбления. Мора сейчас слышала их, хотя это было очень давно, и не в тронном зале, а в покоях ее семьи. На каждой встрече, если ее двоюродный брат отсутствовал. Полукровка, недоразумение, позор для династии. «К верховному правителю так не обращаются». Слова вырвались сами собой. А голос, каким они были произнесены? Таким голосом она говорила только здесь. Этот голос не имел ничего общего с мор, и она не имела ничего общего с живущими во тьме. «Чем мы обязаны такому удовольствию, верховный правитель?» «Вот так!» Холодно и властно произнесла она, сверкнув глазами. Кейр игнорировал ее. То был его излюбленный способ оскорбления: вести себя так, как будто ты пустое место, ничтожество, которое он даже не замечает. Хоть бы придумал что-нибудь новенькое, жалкий гадёныш. Она бы произнесла это вслух, не вмешайся, Рис. От его слова исходила темная сила, наполнявшая тронный зал и недра горы. Мы явились традиционно, поздравить тебя и твое! окружение с днем зимнего солнцестояния и пожелать всех благ. Но, как вижу, у тебя сегодня гости». Сведения Аза, как всегда, оказались точными. Мор узнала о предстоящем визите Эриса утром. Она сидела в библиотеке Дома ветра и читала книгу об обычаях двора зимы, когда заглянул Аз и сообщил новость. Каким образом он узнал? Мор давно убедилась. «Вопросы главному шпиону Риса задавать бесполезно, все равно не ответит». Но Эрис действительно был здесь и стоял рядом с Кейром. Мор заставила себя посмотреть на него, заглянуть в янтарные глаза. Глаза Эриса были холоднее любого коридора в замке Калиеса. За пятьсот лет, прошедших с их первой встречи, глаза старшего сына Берона ничуть не изменились. Эрис приложил руку к сердцу, точнее, к камзолу свинцового цвета. Посмотришь — воплощение учтивости двора осени. Я счел уместным лично поздравить Кейра. Этот голос — мелодичный, пронизанный высокомерием и надменностью. И в голосе Эриса за пятьсот лет ничего не изменилось. Все те же интонации. Теплый, неяркий, солнечный свет, льющийся сквозь листву — отчего листья похожи на гроздья рубинов и топазов. Листья на земле, где она лежала, коренья, впивающиеся в спину, влажный запах перегноя. Ее оставили здесь умирать. У нее болело все тело, каждый уголок. Она не могла пошевелиться. Оставалось лишь наблюдать сквозь густое листво за движением солнца и слушать ветер, шелестящий меж серебристых стволов. Каждый хриплый, сбивчивый вдох отзывался жгучей болью. К шуму ветра примешался хруст листьев под легкими, но уверенными шагами. Она насчитала шесть пар ног. «Пограничный дозор. Помощь. Ей помогут». Кто-то из дозорных выругался, потом умолк. Снова послышались шаги. На этот раз одиночные. Она не могла повернуть голову и посмотреть, это вызвало бы нестерпимую боль. Ее дыхание напоминало всхлипывание, но дышать по-другому она не могла. Не трогайте ее. Шаги стихли. Это не было предостережением, попытка ее защитить. Голос она узнала сразу же, еще раньше она сжималась от ужаса, боясь услышать его голос. Он, не спеша приближался. Листья, мох и корни передавали каждый его шаг. Казалось, земля вздрагивала под его сапогами. «Не сметь к ней прикасаться», — велел Эрис. «Если мы дотронемся до нее хотя бы пальцем, вся ответственность падет на нас». Холодные бесчувственные слова. «Но ее пригвоздили». Повторяю, «не сметь к ней прикасаться». Пригвоздили. Ей в тело вогнали гвозди с шипами, разложили на земле. Вначале она кричала на них, требуя отпустить. Потом умоляла. Все впустую. Они уже приготовили длинные железные гвозди. И молоток. Три гвоздя. Три удара молотком, сопровождаемые отчаянными криками и чудовищной болью. Она затряслась. Это было столь же отвратительно, как мольбы к палачам. Тело выло от боли. Гвозди, вбитые в живот, держали крепко. Над ней появилось бледное, обаятельное лицо, загородив красно-желтый узор листьев. Бестрастное, бесчувственное. Насколько понимаю, Мариганна, ты не хочешь здесь жить. Она бы предпочла здесь умереть, истечь кровью, умереть и вернуться в другом обличье, жестоком и коварном, чтобы изорвать их всех на куски. Должно быть, Эрис прочитал это в ее глазах. Легкая улыбка тронула его губы. Я так и думал. Эрис выпрямился, повернулся. Она сжала пальцы в кулаки, ощущая под ними листья и жирный суглинок. Жаль, что она не умела выращивать когти как рис. Сейчас она бы вцепилась в эту длинную шею. Но когти — не ее дар. Ее дар стал причиной того, что она оказалась здесь, пригвожденная. Истекающая кровью. Эрис отошел. Не можем же мы оставить ее здесь, угрюмо произнес кто-то из дозорных. Можем и оставим, равнодушно возразил Эрис, лицо которого не дрогнуло. Она предпочла запятнать себя позором, отчего семья, и вышвырнула ее, как мусор. Я уже давил до их сведения мое решение. Он замолчал, и пауза была мучительнее слов. Не в моих привычках совокупляться с салерианскими объедками». Она не могла удержать слез, Горячие, жгучие, они текли против ее воли. Сейчас Эрис увидит дозорных, бросив ее одну. Одну. Друзья не знали, куда она отправилась. И она тоже не знала, где оказалась. «Негоже так!» — не унимался совестливый дозорный. «Пошли отсюда». Больше никто не посмел возражать Эрису. Шаги удалялись и вскоре смолкли. Вернулась тишина. Всё так же солнце светило сквозь листво, превращая ее в гроздье драгоценных камней. Всё так же из-под гвоздей сочилась кровь, под ногтями чернела набившаяся земля, а малейшая попытка шевельнуться вызывала жуткую боль. Боль. Фейра слегка тронула ее за руку, вытащив с залитой кровью полянки на границе двора осени. Мор с благодарностью посмотрела на верховную правительницу. Фейра дипломатично не заметила ее взгляда, вновь сосредоточившись на разговоре. Фейра быстрее и легче, чем она освоилась с ролью правительницы жуткого города. Для визита сюда Фейра выбрала сверкающее черное платье. На голове диадема в форме полумесяца. По сравнению с Мор — девчонка, но с мерами властной правительницы. Фейра вписывалась сюда, была такой же частью этого мира, как змееподобные твари на колоннах и стенах, воплощением будущего, которое Кейер когда-то прочил дочери. Мор намеренно явилась сюда в вызывающей ярком красном платье, золотые серьги в ушах, золотые кольца и браслеты, кусочки солнца, принесенные ею во мрак. Если тебе хотелось сохранить нашу дружбу в тайне, то тронный зал — едва ли подходящее место для подобных встреч. С убийственным спокойствием заметил Рис. Лучше не скажешь. Служитель каменного города. Мор помнила, как унижала ее отца положение служителя, напоминавшее, что двор кошмаров — лишь часть двора ночи. Служитель Кейр небрежно отмахнулся. «С какой стати нам таится? После войны все мы стали добрыми друзьями». Она часто мечтала расправиться с отцом. Ей снилось, как она убивает Кейра кинжалом и даже голыми руками. «Эриса, как поживает твой отец и двор осени?» — спросила Фейра. Учтивый вопрос с легким налетом скуки. В янтарных глазах вспыхнуло недовольство. Морд наполнилась гулом. Она едва слышала ответ Эриса, намеренно растягивающего каждое слово и ответ Риса. Когда-то ей доставляло удовольствие издеваться над Кейером и его двором, заставляя их ходить на задних лапках. Весной она даже сломала отцу несколько костей. Рис тогда сломал Кейру руки. «Пусть знает, как говорить гадости фейри. С тех пор мать запретила Мор переступать порог их личных покоев. Запрет сохранялся. Но едва она тогда увидела Эриса, вошедшего в комнату для совещаний. «Тебе же больше пятисот лет», — часто напоминала себе Мор. «Пора бы научиться хладнокровью». Не в моих привычках совокупляться с элерианскими объедками. Ее нашел в лесу Азриэль. Стараниями Маджи она не только выздоровела, Целительница убрала даже следы шрамов. И все же нельзя ей было появляться здесь сегодня. Мор словно окаменела, ее замутила. Трусиха! А ведь она не боялась врагов, сражалась на войнах. И тем не менее, видя отца и Эриса вместе, Мор не столько увидела, сколько почувствовала напряжение Фейры после очередных слов Эриса. Твоему отцу запрещено вторгаться на земли людей. Сказано было твердым, не допускающим компромиссов тоном, и такая же бескомпромиссность сквозила в серо-голубых глазах верховной правительницы. Тебя это вряд ли касается, небрежно пожал плечами Эрис. Эрис стоял, держа руки в карманах олицетворение творение изящества и непринужденности, но тени, окружавшие его, и клубящаяся тьма, усыпанная звездами, Логово Кейра сотрясалось от каждого шага верховного правителя двора ночи. Лицо Риса... Сейчас он показывал свое истинное лицо, лицо самого могущественного из всех верховных правителей, каких знала история. Предлагаю напомнить Берону, что расширение его владений вообще не обсуждается. Это же касается каждого двора. Эрис и бровью не повел. Удивительное спокойствие... Или полное безразличие. Мор ненавидела это в нем с первого дня их встречи. Холодность, отрешенность. Казалось, он успел присытиться жизнью и полностью потерял интерес к чему-либо, ну а чувства у него никогда не было. А я бы предложил тебе, Верховный правитель, поговорить об этом со своим дорогим другом Тамлином. Зачем? спросила Фейра. Ее короткий вопрос был острым, как кинжал. Губы Эриса изогнулись в змеиной улыбке, потому что только двор Тамлина граничит с землями смертных, и каждый, желающий расширить владение, вначале должен пройти через двор весны. А на это нужно разрешение Тамлина. Еще один мерзавец, которого Мор когда-нибудь убьет, если Фейера с Ризом ее не опередят. Неважно, что Тамлин участвовал в войне, приведя на поле сражения армию Берона и отряды людей. Неважно, что его дружба с сонным королевством была лишь стратегической уловкой. Мор никогда не забудет, как он обошелся с Фейерой. И не простит. Лицо Риза оставалось холодным, однако слова Эриса заставили его задуматься. Чувствовалось, ему было противно получать сведения таким образом, особенно от Эриса. Но в сведениях ценится содержание». Мор поймала на себе взгляд Кейра. Он внимательно наблюдал за дочерью. Сегодня она всего лишь одернула его, не сказав больше ни слова. Никакого участия в разговоре. В отцовских глазах читалось злорадное удовлетворение. «Скажи хоть что-нибудь», — требовала она от себя. «Придумай. Обычно ты не лезешь за словом в карман. Сбей с него злорадство». Но Рис посчитал, что визит окончен. Он взял Фейру под руку, направившись к выходу из тронного зала. Голова и впрямь гудела от его шагов. Он ведь что-то сказал Эвису. Она опять прослушала, поглощенная своими переживаниями. «Ты еще попроси, чтобы тебя пожалели, трусиха. Правда, твой дар и твое проклятие. Скажи что-нибудь». Но слова, способные ударить по отцу, так и не явились на свет. Мор стремительно повернулась. Ее красное платье вспыхнуло, как пламя. Ухмыляющийся наследник двора осени остался за спиной. Мор поспешила за Ризом и Фейерой, ее верховными правителями, из подземной тьмы в мир света.